Усвоив эти новые пышные титулы, иван нашел, что теперь ему не пригоже называться в правительственных актах просто по-русски Иваном, государем-великим князем, а начал писаться в церковной книжной форме. Иоанн, Божией ее милостью, государь всея Руси. К этому титулу, Как историческое его оправдание привешивается длинный ряд географических эпитетов, обозначавших новые пределы московского государства: "государь всея Руси", и великий князь владимирский, и московский, и новгородский, и псковский, и тверской, и пермский, и югорский, и болгарский, и иных той земель Почувствовав себя и по политическому могуществу, и по православному христианству, наконец, и по брачному родству, преемником павшего дома византийских императоров, московский государь нашел и наглядное выражение своей династической связи с ними. С конца 15 века на его печатях появляется византийский герб — двуглавый орел. Генеалогия Рюрика Тогда мыслили не идеями, а образами, символами, обрядами, легендами. То есть идеи развивались не в логические сочетания, а в символические действия или предполагаемые факты, для которых искали оправдание в истории. К прошлому обращались не для объяснения явлений настоящего, а для оправдания текущих интересов подыскивали примеры для собственных притязаний. Московским политикам начала XVI века мало было брачного родства с Византией. Хотелось породниться и по крови, притом с самым корнем или мировым образцом верховной власти, самим Римом. В московской летописи того века появляется новое родословие русских князей, ведущий их род прямо от императора Римского. По-видимому, в начале XVI века составилось сказание, будто Август Кесарь Римский, обладатель всей вселенной, когда стал изнемогать, разделил вселенную между братьями и сродниками своими и брата своего пруса посадил на берегах вислы реки по реку называемую неман, что и даны не по имени его зовется прусской землей а от Пруса прусатыре колено великий государь Рюрик московская дипломатия делала из этого сказания практическое употребление. в 1563 году, Царя Ивана, оправдывая его царский титул в переговорах с польскими послами, приводили словами летписи эту самую генеалогию московских рюриковичей.